Если бы даже я не увидел отражения владельца в висевшем на стене зеркале, все же и тогда почувствовал бы его присутствие. У него слишком неприятная энергетика. Холодный взгляд палача. Нет, честное слово, он действительно был мясником. Мне становится все более неприятно иметь дело с такими людьми. Этот тип подходит ко мне и вежливо так кивает.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 Во всяком случае, не такую пигалицу. На ней кожа до да кости. И вообще она похожа на задиристого мальчика. Надеюсь, она хоть языки знает? Знает, кивает владелец скотобойни. Она выросла в Германии, и немецкий — ее родной язык. Неужели она немка? Из бывших поволжских немцев. Но родители служили в западной группе войск, и она выросла в Германии. Так что можете не волноваться.